Чингиз Абдуллаев Проступок сыщика Компромисс возможно хороший зонтик, но почти всегда плохая крыша Джеймс Лоуэлл Найти причину зла почти то же, что найти против него лекарство Весарьон Белинский Глава первая Они сидели в его квартире в ожидании гостя. Дронго, как обычно, пил чай, Эдгар Вейдиманис, так же, как обычно, кофе. Именно из-за него в доме всегда были банки с кофе, которыми сам хозяин квартиры почти не пользовался. Несмотря на седьмой час вечера, за окнами было еще светло, хотя в российской столице уже второй год было отменено летнее время, как и по всей стране. Почему он не может обращаться в наш офис на проспекте Мира? Мрачно поинтересовался Видиманис. Это очень опасно, и я тебе много раз об этом говорил, но ты опять разрешил нашему очередному гостю появиться у тебя дома. Кажется, мы поменялись местами, усмехнулся Дромга. Раньше я возражал против такого потока гостей у себя дома, а сейчас ты считаешь, что их должен принимать Лёня Крушков. А ты не задумывался над тем, что нашим некоторым гостям просто неудобно появляться в других местах? где их могут узнать или увидеть. Поэтому так нужно рисковать? спросил Эдгар. Это в XIX веке Шерлок Холмс принимал гостей у себя на Бейкер-стрит. Раньше сюда приходили хотя бы наши знакомые, а сейчас совсем чужие люди. Все эти времена частных расследований давно закончились. Это очень опасно, когда весь мир знает, в каком доме в Москве ты живёшь. Мои данные есть в интернете, напомнил Дронга. там есть даже номера моих телефонов, и мой бакинский адрес там тоже указан. Мне ещё повезло, что пока не все знают мой итальянский адрес. Кому нужно, знают, возразил Вигиманис. И вообще непонятно, как можно работать в условиях, когда все знают, где ты живёшь. Это опасно, когда ты работаешь агентом спецслужб, согласился Дронга. А когда ты аналитик, который ещё и помогает некоторым гостям разбираться в их сложных делах, то нужно иметь квартиру, где можно принимать таких посетителей. И не забывай, что в этой квартире, кроме тебя и наших гостей, практически никогда не живёт моя семья. Может, поэтому я не люблю, когда ко мне сюда приезжает Джил, даже на несколько дней. Кстати, клиентам великих сыщиков было известно не адрес не только Шерлока Холмса. Они знали, где живёт Эркул Пуаро, где находится дом с орхидеями Мира Вулфа и в каком месте обитает мисс Марпл, и наконец, где жил комиссар Мегре. Поэтому нет ничего плохого, если люди будут знать, где именно живу я. Как ты думаешь, у меня не появилась мания величия или уже можно ставить диагноз? Пока нет, улыбнулся Видиманис. Но уже где-то рядом. Если будешь продолжать в том же духе, то скоро лопнешь от собственной значимости. Но на памятник всё равно не рассчитывай, хотя мне Грэ и Шерлоку Холмсу его уже поставили. Жалко, сказал, сохраняя серьёзность Дромга. Что поделаешь, другое время. Сейчас любого человека можно легко вычислить по мобильным телефонам, кредитным карточкам, его компьютерным запросам и интернет-وفским связям. Сыщики не нужны, за окнами век оператора в дверь позвонили. Видима, не улыбнулся. Нужны, убеждённо произнёс он. Сейчас наш новый гость тебе это докажет. Оба напарника были высокого роста, примерно одного возраста. Только у Эдгара коричневые волосы начали уже седеть, а у его компаньона чёрные волосы стремительно выпадали. Обоих отличали внимательные, глубокие взгляды. У Видима онисы были рысии глаза, у Дронга глаза тигра, только чёрного цвета. Первый был худощав, подтянут, второй массивен, широкоплеч. Они знали о госте, который должен был появиться. Он уже несколько дней просил о встрече, терпеливо ожидая возвращения Дронга в Москву. Гость был довольно известным бизнесменом и вице-президентом крупной корпорации, занимавшейся поставками технологического оборудования в различные компании. Вадим Олегович Тригубов уже несколько дней просил о срочной встрече с Дронга. Впервые он позвонил ещё 2 недели назад, когда самого хозяина квартиры не было в Москве. Затем, после недолгого перерыва, начал снова настойчиво звонить, прося о встрече с экспертом. Тригубов пояснил, что у него важное дело и ему требуется срочная помощь. И сегодня именно он появился в московской квартире Дромга, чтобы наконец изложить своё дело. Он вошёл в квартиру и внимательно оглядел обоих мужчин, встретивших его на пороге. Чуть выше среднего роста, зачёсанные назад волосы, узкое лицо, глубоко посаженные глаза, острый нос. Им было известно, что гостю исполнилось 52 года. Он женат во второй раз и у него трое детей. Меня обычно называют Дронга, представился хозяин квартиры. А это мой друг и напарник Эдгар Видиманис. Мы можем пройти в гостиную. Тригубов энергично и крепко пожал руки обоим мужчинам и прошёл в комнату. Было заметно, что его смутило наличие сразу двух собеседников. В гостиной он устроился в кресле, которое обычно предназначалось для гостей. Дронга уселся напротив. Виддиманис разместился на диване. Хочу сразу вас предупредить, что во время моих расследований мне обычно помогает мой друг и напарник, господин Виддиманис, пояснил Дронга, которого я знаю вот уже полтора десятка лет и полностью ему доверяю. Поэтому вы можете говорить в его присутствии абсолютно спокойно. Я понимаю, кивнул Тригубов. Хотя именно моё доверие, похоже, и стало основной причиной моего появления в вашем доме, господин эксперт. Давайте с самого начала, предложил Дронга. Вы хотели со мной увидеться по какому-то делу, скажите, какая у вас проблема? Очень большая, нахмурился три губов, и очень неприятная. Но вы правы, начну с самого начала. Вам очевидно уже известно, что я первый вице-президент компании Инсеко, и моё появление в вашем доме связано с моей служебной деятельностью, хотя и не только с ней, к большому сожалению, добавил он после секундной паузы. Скажу откровенно, я колебался прежде, чем обратиться к вам. У меня слишком необычное дело. Вы ещё ничего не сказали, заметил Дромга. Итак, почему вы колебались и о чём именно хотели со мной поговорить? Дело в том, что наша компания Инсека принимала участие в большом тендере, связанном с поставками оборудования Газнефтепрому на сумму более чем в 50 млн долларов, начал Тригубов. Вы наверняка об этом уже слышали. В последние 2 недели на эту тему много пишут. Впрочем, я опять отвлёкся. Тендер должна была выиграть наша компания Мы предложили оптимальную цену в 47 млн долларов. Почти идеальная цена, если не сказать, абсолютно идеальная. Форма поставок, цена, качество, сроки, в общем, мы учли практически все факторы. Наши юристы постарались, заявка была подготовлена, и мы были уверены, что сумеем победить. Но неожиданно выяснилось, что появилась небольшая компания Орфей, которая решила принять участие в конкурсе. Такое забавное с музыкальным уклоном название компании настроило нас на благодушный лад. Тем более компания была создана за несколько месяцев до тендера и с уставным фондом в 10 тысяч рублей, то есть чуть больше 300 долларов. «Я знаю соотношение доллара к рублю», — сказал Дрога. «Продолжайте свой рассказ». Конечно, просто чтобы вы лучше поняли. И мы серьезно не отнеслись к этим конкурентам. Но во время подведения итогов выяснилось, что они подали заявку на 47 миллионов 147 тысяч долларов. Для сравнения, наша заявка была подана на сумму 47 149 тысяч долларов. Разница слишком ничтожна, чтобы поверить в подобное невероятное совпадение. «Значит, ваши службы допустили утечку коммерческой информации, которой воспользовались ваши конкуренты?» – спросил Дронго. «Если бы», – вздохнул Трегубов, – «в том-то все и дело». Окончательная цена была принята нами буквально за несколько минут до того, как отправить нашу заявку. В кабинете были только мы вдвоем с президентом компании. И в последний момент мы решили, что будет правильно, если мы изменим цену с 47 миллионов 400 тысяч долларов до 47 миллионов 148 тысяч. 252 тысячи долларов эту сумму, выплаченную нашим юристом за их работу по расчетам предварительной заявки, Мы решили исключить из общей суммы, так как эти деньги мы уже выплатили из собственных ресурсов. Но об этом знали только мы двое. Заявка была отправлена днём, до 12:00. Это был предпоследний день приёма заявок. И через 2 часа мы поехали в аэропорт. Президент нашей компании, господин Рахимов, улетал в Нью-Йорк на плановую операцию по шунтированию сосудов сердца. Ему уже далеко за 60, и проблемы появились давно. Он уже перенёс инфаркт 6 лет назад. У него долго болела супруга. Онкологическое заболевание в последней стадии, которое невозможно было вылечить, несмотря на все усилия врачей и две операции. Несчастье таило буквально на глазах. Сабит Рахманович тяжело переживал все эти потрясения, а после смерти супруги получил ещё и обширный инфаркт. И, конечно, все эти волнения и переживания сказались не лучшим образом. Рахимов дважды был в Америке, где ему посоветовали немедленно сделать шунтирование сосудов сердца. Он должен был лечь на операцию ещё в начале этого года, но ждал окончания срока подачи заявки на этот тендер. Я проводил его на самолёт и вернулся к себе на дачу. В зале для официальных делегаций аэропорта Шереметьево он никому не звонил и ни с кем не разговаривал, кроме меня. А я вернулся к себе на дачу, когда туда приехал другой наш в Швейцарии президент Лазарь Маркович Каплан. с которым мы говорили об этом тендере. И я назвал ему конкретную сумму. Последнюю сумму, которая была включена в заявку. Вы понимаете, что подозревать Рахимова или Каплана глупо, так как мы все трое потеряли большие деньги, но я рассказываю вам все по порядку, чтобы вы меня поняли. Лазарь Маркович уехал от меня в восьмом часу вечера. Больше я ни с кем не разговаривал и никому ничего не рассказывал. На следующий день я поехал на работу примерно к десяти утра и весь день пробыл там. Но самое интересное, что в 12 часов того дня истёк окончательный срок подачи заявок. Так вот, мне позвонили и сообщили, что этот непонятный Орфей подал свою заявку за полчаса до полудня. Честно говоря, меня это даже немного позабавило. Откуда у компании с уставным капиталом в 300 с небольшим долларов может появиться 50 миллионов долларов? А на следующий день мы узнали, что проиграли тендер. Трегубов вздохнул, поправил галстук, блеснула запанга на манжете его рубашки. Он был одет в серый костюм, голубую сорочку с темно-синим галстуком в полоску. «Потом мы, конечно, выяснили, с кем именно был связан Орфей», мрачно продолжил Вадим Олегович. «Но дело уже не в этом. Когда мы узнали окончательную сумму, то стало ясно, что произошла утечка информации. Ведь 250 тысяч мы убрали за минуту до того, как запечатали конверт, и об этом никто не должен был знать». Однако в Орфее всё узнали и оформили свою заявку соответственно. Дронга понимающе кивнул. Вы считаете, что они сумели каким-то образом узнать о вашей цене и поэтому перебили её своим предложением, уточнил он. Безусловно, я в этом даже не сомневаюсь. Я говорил с Абитом Рахмановичем. Ему нельзя волноваться в его положении, и он тоже переживает. Причём уверен, что никому и нигде не мог сказать о нашей окончательной цене. Лазарь Маркович тоже уверен, что никому не рассказывал. Документы готовила в приёмной директора Полина Прокофьевна Рыбалка. Ей тоже за 60, старая дева, уже больше 30 лет работает с Рахимовым. Ей можно доверять абсолютно. Она скорее сгорит на костре, чем выдаст какую-нибудь информацию. Есть такие женщины, для которых работа смысл их жизни. В таком случае, кто ещё мог узнать о стоимости вашей заявки? спросил Дромга. Вы могли уже вычислить круг подозреваемых? Мок согласился Тригубов. И первое, что я сделал, это решил проверить, кто именно мог узнать об окончательной цене. Конверт запечатал лично я, и его не вскрывали в заявочной комиссии, в этом нет никаких сомнений. Остаются четверо: Рахимов, который сейчас находится в американской больнице, Полина Прокофьевна, в которой я абсолютно уверен, и мы с Лазарем Марковичем, подозревать которых просто глупо, ибо тогда получится, что мы мазохисты или дураки. Все спросил Дронга. Нет, не все, ответил Тригубов. Дело в том, что с Лазарем Марковичем мы разговаривали у меня на даче, когда там не было никого из посторонних. Именно в этот вечер моя супруга отпустила нашу кухарку, которая обычно помогала ей на даче. И в доме, кроме моей жены, были только мои близкие: сын, дочь и невестка. У вас трое детей, вспомнил Дронга. Старшая дочь Елена уже несколько лет живёт в Германии, пояснил Вадим Олегович. У неё супруг немец, она моя дочь от первого брака. Значит, число подозреваемых выросло, спросил Дронга. Или они тоже вне подозрений, как и остальные? Вы спрашивать об этом у меня, глухим голосом произнёс Трегубов. Я думаю, что теперь вы понимаете, насколько тяжело мне было решиться прийти к вам. Если первая четвёрка практически не вызывает у меня подозрений, то следующая четвёрка это мои самые близкие и родные люди: супруга, сын, дочь, невестка. что делает моё положение ещё более идиотским и странным. Он тяжело вздохнул, снова поправил узел галстука и неожиданно спросил: "Что бы вы сделали на моём месте? Начали бы допрашивать своих родных и близких? Устроили бы им проверку? Что мне нужно делать? Подозревать свою жену или своего сына? В любом случае нужно было успокоиться и подумать, каким образом ваши конкуренты могли узнать о заявленной вами цене", сказал Дронга. Вычислить возможного предателя, даже если этот человек находится среди моих самых близких людей. Я поэтому и пришёл к вам, чтобы вы мне помогли. Их восемь человек, всех я назвал. Кроме них никто не мог знать о предлагаемой нами цене. И знаете, что самое смешное? Единственный человек, которого я могу подозревать это я сам. Если выяснится, что эту цену назвал кто-то из моих знакомых и близких, это будет для меня трагедия. И вы хотите, чтобы я нашёл вам этого человека? Конечно, но у меня будут два непременных условия. Первое об этом никто не должен знать. Вы понимаете, насколько тяжело мне было появляться у вас с такой необычной просьбой. Никто и никогда об этом не должен знать. И второе условие даже после завершения вашего расследования вы обязуетесь не разглашать информацию об этом деле без моего согласия. Я готов выплатить любой гонорар, но при непременном соблюдении этих двух пунктов нашего договора. В общем, одно главное правило: под вёл и ток Дронга. Чтобы никто не узнал о нашем расследовании и о том, почему вы обратились к нам. Но в этом нет ничего необычного. Моя профессия предполагает анонимность расследования. Хотя не скрою, что мне понадобится и ваша информация, гораздо более полная, чем всё, о чём вы до сих пор рассказывали. И я буду задавать вам не всегда приятные вопросы, господин Тригубов. Вы должны это чётко себе представлять. Это тоже моё условие. Только абсолютное доверие и полная искренность помогут мне вычислить возможный канал утечки информации и помочь вам найти источники опасности. Вы должны меня понимать. Я понимаю, кивнул гость. Можете не сомневаться. Я готов отвечать на все ваши вопросы, потому что мне нужно разобраться, кто и каким образом передал информацию в этот Орфей. А вам не кажется, что можно пойти из другого конца? спросил Дромга. В каком смысле? не понял Тригубов. Может, попытаться выйти на возможного осведомителя через Арфи? Всё гораздо проще и удобней. Или вы даже не пытались? Вадим Олегович невесело усмехнулся. Пытались, понял Дромга. Вы сказали, что прошло уже 2 недели. Значит, вы пытались выяснить, кто именно мог сдать вашу информацию, но ничего не смогли узнать. Всё правильно. Да, вздохнул Тригубов. Всё оказалось гораздо проще. И компания Орфей была создана кем-то из ваших основных поставщиков, закончил за гостя Дромга. Откуда вы узнали? дёрнулся Вадим Олегович. Об этом пока никому не известно. Догадался. Раз вы всё-таки пришли ко мне. Итак? Да, Орфей был создан их первым вице-президентом Скорынкиным Матвеем Михайловичем. Поэтому он так быстро создал компанию и, узнав нашу цену, перебил её, предложил оформить свои услуги на 2000 долларов меньше. Это при такой огромной сделке в 50 миллионов долларов. Теперь всё встало на свои места, кивнул Дромга. Или вы ещё что-то мне не договорили? 2 недели слишком большой срок для попытки подкупить кого-то в Орфее или узнать о том, что он был создан Ск рынкиным. И ещё один важный момент. Вы пытались связаться с нами примерно неделю назад. Потом несколько дней молчали и снова начали поиски с утроенной энергией. Я могу узнать почему? Конечно, можете, ответил гость. Он помолчал, словно собираясь с мыслями, затем, наконец решившись, сказал: "И ещё, за это время произошло убийство, и именно поэтому я считаю, что только вы можете нам помочь. Мы вас слушаем". Только когда произошло это убийство, я понял, насколько всё серьёзно. продолжал Вадим Олегович. Дело в том, что сразу после оглашения итогов тендера я попросил о помощи начальника службы безопасности нашей компании. Он бывший следователь по особо важным делам. Больше 25 лет проработал в милиции. Андриан Челмай Именно он предложил проверить мою дачу и наши кабинеты на предмет прослушивания, ведь там могли быть установлены жучки, и тогда не нужно было никого подозревать, если наши конкуренты сумели каким-то образом поставить эти прослушивающие устройства. С этого нужно было начинать, вставил Видиманис. Сейчас конкуренты действуют именно таким образом, дёшево и легко. Наша служба безопасности всё проверила, выдохнул Тригубов, и ничего не нашла. Я сам говорил с Андрианом Максаковичем, а ещё через 2 дня он погиб прямо у своего дома. Его сбила неустановленная машина, которую до сих пор не нашли.